Заявления Марула вызвали сенсацию в переполненном зале Юлия. Верховный судья поспешил отложить дальнейший разбор дела. Таким образом, Иосифу удалось ценой своего прошлого, ценой глубочайшего унижения, отвести от себя первый удар, направленный против него Дарион и ее друзьями. За последние годы в Риме ходили относительно этой старой истории только смутные слухи. Теперь она была опять у всех на устах. Однако ни Гильвидий, ни его сторонники не дали Марулу запугать себя дерзкой угрозой. В вопросе об усыновлении смелый Гельвидий не страша с обвинения в оскорблении величества Построил свой отвод на тех же аргументах, что и требования развода Дарион. Он поставил под сомнение добропорядочность Иосифа. Верховный судья Арулен тоже не отступил перед Марулом. Несмотря на заявление Марула, что выпады против человека, бюст которого поставлен императором в библиотеке храма мира, просто абсурдны. И несмотря на то, что он защищал первый брак Иосифа на тех же основаниях, какие приводил в деле о разводе, суд решил проверить доводы Гильвидия. В иудеи следовало произвести расследование, действительно ли бог Веспасиан одобрял женитьбу Иосифа. Напряжение росло. А разве было не опасно ворошить события, столь близко касавшиеся династии. Все взоры были боязливо устремлены на палатин. Верховный судья Арулен с трудом убедил одного из министров упомянуть о процессе в своем докладе императору. Но Тит никак не отзывался. Ни малейшим изъявлением своей воли не вмешивался он в ход обоих процессов. Возвращаясь верхом с официального заседания корпорации знати второго ранга в сопровождении друзей и рабов, Иосиф неожиданно встретился с губернатором Флавием Сильвой. Это происходило на Марсовом поле. Флавий Сильва был тоже на коне. Он остановил лошадь. По обыкновению шумный весело приветствовал он Иосифа, восхитился мускулистой головой его благородной арабской кобылы. Затянул разговор, проводил удивленного Иосифа часть пути. Медленно ехали они рядом. Удощавый мрачный Иосиф в официальном плаще с пурпурной каймой был очень красив. Несколько тучный Флавий Сильва проигрывал рядом с ним. Но губернатора это не огорчало. Он нашел благоприятный случай сообщить кое о чем Иосифу. До сих пор в борьбе за свое начинание он подвигался вперед крайне медленно. Теперь же процессы Иосифа вдруг ускорили его дело, и он считал долгом чести довести об этом до сведения Иосифа. Вот как обстоит дело. Сенаторы-республиканцы наконец внесут законопроект столь необходимый Флавию Сильве для управления Иудеей. И как раз тяжбы Иосифа подтолкнули на это Гельвидия и его друзей. Уже в февральскую сессию бывший верховный судья Антистий поставит на обсуждение законопроект, совершенно ясно запрещающий обрезание нееврея, и тем самым раз навсегда положит конец дерзкому прозелитизму евреев. Гельвидий имеет точные сведения», сообщил губернатор Иосифу, что Сенат примет законопроект подавляющим большинством голосов. Иосиф старался скрыть свою угнетенность. Ради этого закона Флавий Сильва и приехал в Рим. Что ему удастся убедить своих друзей в Сенате внести этот законопроект, было очень вероятно с самого начала. После падения Береники это стало бесспорным. Все же известие сразило Иосифа. Он не потерял самообладания, всеми способами старался умерить свое волнение, говорил себе, что каково бы ни было решение Сената, в первое время оно во всяком случае останется только чисто теоретическим пожеланием и все будет зависеть от того, применит ли император право вето или нет. Губернатор продолжал. Он гордится тем, что является инициатором законопроекта. Для него важно, чтобы евреи поняли, насколько этот закон желателен именно в их интересах. «Только так можно провести в Иудее твердую границу между политикой и религией, а без такой четкой границы управлять провинцией нельзя!» Он разгорячился.